И это было не единственным примером провидения ошломившего врачей. Далее Ванга интересовалась, почему они не допили кофе и не подъехали прямо к дому, а оставили машину на некотором расстоянии. Друг Ванги не уставал поражаться феноменальной способности видеть то, что находится очень далеко от нее. Однажды она спросила у Елены, знает ли она, чем в данный момент занимается ее свекровь. «Да нет, откуда же? Она ведь очень далеко отсюда!» — последовал ответ. «А вот представь себе, сейчас она, закончив красить волосы, режет фасоль!» Заинтересованные супруги связались с матерью Петра и убедились, что в это время она занималась именно тем, что увидела провидица. До сих пор я не могу понять, как ей удавалось это, делится профессор, да ведь и ни один ученый не в силах проникнуть в ее тайну. Он говорит, что до сих пор является материалистом, но теперь уже, после многочисленных контактов с ясновидящей, стал сомневаться, что загробной жизни не существует, ведь она рассказала ему о покойных родственниках. Рассекреченные исследования. Иорданка Пенева, доцент Шуменского университета, физик по специальности. Длительное время исследования комиссии по аномальным явлениям, в которую она входила, были закрытыми. И лишь совсем недавно мы узнали о том, что и члены комиссии, и особенно Пенева, долгое время сотрудничали с Вангой. Отношения этих двух женщин явно выходили за служебные рамки, их можно назвать дружескими, а сама Иорданка называла ясновидящую коллегой, которой доступно все. Настолько она была гениальна. Она вспоминает, что первая встреча ее ошеломила. Ванга без каких-либо вопросов сама начала рассказывать о ее жизни, назвала имена родственников и остановилась на таких интимных подробностях, которые никому, кроме самой Орданки, известно быть не могли. Особенно яркое впечатление произвела на нее организованная вангой встреча с умершим сыном. Оказавшись в некой прострации, женщина увидела полянку, на которой играли два мальчика. В одном она узнала своего сына, умершего в семилетнем возрасте, в другом — пятилетнего внука, Она смогла даже обнять и поцеловать сынишку, а затем услышала слова Ванги. «Ну все, один мальчик останется, а другому надо уходить». Иорданка долго сидела, не в силах вымолвить ни слова. Она была счастлива, что наяву, пусть хоть на мгновение, ее сын для нее воскрес. Как такое удалось, ясновидящая не рассказала а попросила ученую-приятельницу самой объяснить. После этого загробная жизнь представилась Пеневой вполне реальной. Комиссия из ученых самых разных областей занималась исследованиями таинственных и аномальных явлений, в частности полтергейста, знакомилась со многими экстрасенсами. Но, как отмечает Пенева, каждый был специалистом только в своей области – А Ванга знала все, и в этом ей равных не было. Что касается Полтергейста, она не советовала им заниматься, поскольку это злая, дьявольская сила, а наличие способных от Бога экстрасенсов признавала, но при этом добавляла, что на каждого такого сотни шарлатанов. Распознавать настоящих целителей надо по их помыслам, Как сказано в Библии,